Глава пятнадцатая. Игры без правил. Часть первая. Эпоха красного солнца. Год двести семьдесят седьмой. Сезон начала осени. Беспрерывно поют цикады. Ром Белиад. Красная цитадель. Чёрной тушью. Во время последнего визита в Бену его светлость мессир элири Лестер-Лар имел неосторожность использовать без необходимости Духовное оружие, хвост феникса, могущественную плеть тысячи образов. Своей рукой на глазах у многочисленных свидетелей он забил до смерти двоих моих личных учеников. Илиар едва заметно нахмурил брови. Громко ораторствующий человек в узнаваемых одеждах глубокого гордениевого цвета с первого же дня знакомства вызывал у него крайне неприятные чувства. То был верховный жрец храма полуденного солнца, хозяин янтарной цитадели Игнации Лермон-Арк, известный как Золотая Саламандра. И этот человек играл с ними в какую-то нехорошую, очень опасную игру. Знатностью и древностью рода Золотая Саламандра способен был потягаться с самим учителем, чем могли похвастать очень немногие. Мессир-Арк, так же, как и Мессир-Лар, родился в городе Солнце в эпоху последних дней, Таким образом, фамильное древо его было не менее глубоко укорененным, чем древо учителя. Оба они считались первородными и стояли на самой вершине кастовой системы общества совершенных. Несмотря на высокое происхождение, в образцовой внешности Игнация имелся, видимый всем существенный изъян. Один глаз, левый, был такой же, как у всех первородных, особого цвета морской воды в то время как во втором растекалось расплавленное золото. Тот же магический цвет полуденного солнца плескался в крови верховного жреца. По причине собственного физического несовершенства Игнация особенно сильно ненавидела второго ученика, своего извечного соперника, полукровку и жалкого раба из племени дикарей, у которого оба глаза были золотые, так причудливо, Кровь небожителей смешалась с горячей кровью степняков. Один только взгляд на красного волка немедленно напоминал Игнацию о его изъяне. «И что с того?» — ледяным тоном процедил учитель, не выказывая ни малейших признаков беспокойства или сожаления. Голос его тек, словно сахарная патока, густой, тягучий «Грязные полукровки?» недостойны быть солнцепоклонниками и постигать и науки в благословенном храме полудня. Жизни тех юношей не стоили ничего, кроме того, они не выказали мне достаточного почтения. А если бы и выказали, я имею право убить любого неполноценного и не подлежать суду. Моя кровь оправдывает меня. Игнаций довольно-таки редко покидал пределы огромного, разросшегося далеко за прежние границы восьмивратного города Бену, а потому внезапное появление его в Ромбелиате не сулило ровным счетом ничего хорошего. Этот желчный человек с разными глазами был печально знаменит склонностью к скандалам и готовностью публично заклевать любого, кто ему не угоден. Вот и сейчас, по просьбе Игнации, на высоком приеме у Триумфатора собрался расширенный состав Совета Старейшин, в который входили, помимо светлейших потомков древних династий Леонора, представители всех семей родовой знати совершенных. Судя по всему, верховный жрец Храма Полуденного Солнца намеревался устроить настоящее судилище, призвав к ответственности не кого-нибудь, а самого великого Иерафанта. Неужели? Игнаций опасно сузил глаза, и раскатистый голос его прозвучал с почти нескрываемой угрозой. Значит, и я имею тоже право лишить жизнь любого неполноценного? Конечно, имеешь. Общение среди благородных господ происходило на высшей речи Лиан, которая постепенно, сдавая позиции, переходила в категорию тайного и церемониального языка. Даже говоря на стандартном языке, учитель слегка тянул гласные, как это было заведено в певучей речи Леонора. Элиар давно уже привык к этой приятной особенности, благодаря которой слова учителя звучали как музыка, даже когда тот бывал недоволен. Даже когда медовый голос его наполнялся мелодичными обертонами насмешек и утонченных издевательств. «Таков закон первородства, который известен всем». Илиар задумался. Сложно представить, чтобы кто-то, находясь в здравом уме, посмел выразить недостаточно почтения красному фениксу Леонора, при одном упоминании которого людей охватывает священный ужас. Скорее всего, учитель устроил показательную порку, чтобы немного ослабить положение храма полудня, который, по причине все возрастающего количества учеников с солнечным золотом в крови, в последнее время уклонно набирал силу и политический вес. Влияние же храма заката, напротив, постепенно слабело. Погибшие были личными учениками Игнации, а значит, имели наибольший потенциал и в перспективе могли сравняться в могуществе со своим наставником. Такие сильные жрецы в рядах соперников представляли осязаемую угрозу благополучию Красного Ордена. Не исключено также, что то была намеренная провокация, чтобы вывести Игнация из себя и вынудить на ответный ход. Сказать наверняка затруднительно. Замыслы учителя обычно слишком туманны, чтобы их можно было легко понять и трактовать однозначно. Но удивление в критический момент возникновения конфликта Элиары не оказалось рядом. Учитель ездил в Бенно один что еще раз подтверждает мысль о том, что все было задумано заранее, и Красный Феникс не желал без надобности подставлять под удар второго ученика, которого обычно везде таскал с собою. За минувшие три года службы в храме Элиар успел достаточно изучить характер и повадки учителя, чтобы понять, что тот ничего не делает просто так и никогда не идет на поводу у эмоций. Три года. Очень долгий и одновременно очень краткий срок для человеческого сердца. С течением времени кочевник постепенно привык к красивой и изысканной жизни в Ромбелиате, приобрел безупречные манеры и, изучив блистательную историю Леонора, начал гордиться ею с поистине верноподданнической преданностью. Детские воспоминания как будто отодвинулись, отдалились, но не выцвели. Если начать перебирать их как самоцветы, они оказывались такими же яркими и щемящими. А потому было лучше сознательно не трогать память, не касаться прошлого. Тогда, мало-помалу, он перестанет чувствовать себя не дома, чувствовать себя чужим. Тогда одиночество пройдет, и он привыкнет, как и сказал на прощание «Отец». Элиар старался не слишком давать волю сердцу, не бередить лишний раз ран былого и несбывшегося. Он приучился не то что не говорить, не думать на родном языке. Вслух также общаться исключительно на стандартном. И, когда положено, переходя на высшую речь — лиан. Но в переменчивые межсезонья, когда самые жаркие дни года подходили к концу, а ночи становились длиннее и прохладнее — Воспоминания о покинутом доме сами собой просачивались в его новую реальность. Вот и сейчас. В Великих Степях, наверное, уже зацвел темно-синий вьюнок, символизирующий окончание лета. Этот скромный цветок снискал популярность в утонченном ромбелиате. Однако в садах Красной Цитадели для нужд храма были высажены самые разные растения. Элиару доводилось встречать здесь и живые изгороди, пышно оплетенные вьюнком, что безмерно радовало взгляд кочевника. Будучи сорванным, вьюнок стремительно увидал, становясь напоминанием о зыбкости свободы и невозможности удержать ее в своих руках. Неустанно экспериментируя с оттенками и формами соцветий, местные цветоводы смогли изменить природу растения и добиться не синих, а других цветов удивительно глубоких, насыщенных и ярких тонов кармина и киновария, официальных цветов запретного города. А ученые-мужи Ромбелиата научились использовать беззаботный степной вьюнок в качестве лекарственной культуры. Все здесь шло на пользу. Все использовалось в практических целях и не могло существовать просто так. Все подчинялось единой идее – только лишь красоты – Было недостаточно даже для цветов. Если ты оказывался бесполезен для великой цивилизации Леонора, ты не имел права жить и тратить на себя ее ресурсы. Именно об этом и говорит учитель. Он обладает привилегией лишить жизни любого, кого сочтет ненужным. Потому что неполноценные — это не люди, а лишь средства для достижения новых вершин, величия совершенных. «У орудий нет прав. Орудия должны знать свое место. У орудий нет чувства и желаний. И глупо наделять их человеческими качествами. Глупо и нерационально. Им даже не нужно отдавать приказы. Когда имеешь дело с вещами, ими просто распоряжаешься и выбрасываешь без сожалений, когда приходит срок». Все эти три года тысячелетняя чужая культура, мощная чужая философия, исподволь перекраивали и его самого под себя. Словно маленький беззащитный вьюнок, превращая в еще одно средство, готовое служить для поддержания господства и процветания богоизбранного народа солнечной крови. И сам, не заметив, в какой момент это случилось, сын великих степей принял главную идею Леонора — признал неоспоримое величие совершенных и отдался служению всем своим простым бесхитростным сердцем прекрасно зловеще протянул меж теми нацией тогда я хочу воспользоваться законным правом первородства хочу убить двоих твоих учеников в которых также течет нечистая кровь убить их прямо тут на месте С этими словами он сделал шаг вперед, и пространство вокруг зарябило, заискрило ослепительно яркими золотыми искрами, растекаясь причудливо и непредсказуемо, будто акварельные краски на полотне. Не дав противнику шанса атаковать, учитель молча поднял правую руку. Длинным вышитым рукавом, спускавшимся до земли и походившим на красное крыло феникса, он закрыл стоящих позади него учеников, и все стихло. Золотистая световая завеса опала, как не было. «Ну ты кубей спокойно сказал Красный Феникс, не двигаясь с места. «Если сможешь». Разноцветные глаза Игнация до краев наполнились черной яростью. «Красный Феникс нарядил выродков в священные цвета солнца и смеет защищать их от длани первородного». Возмущенного запил он, обращаясь за поддержкой ко всем присутствующим. «Ради своей забавы он нарушает непреложный закон чистоты крови, который сам же и создал!» Элиар почувствовал, как в сердце закипает неконтролируемая злость, и одновременно, как кто-то упреждающе хватает его за руку, потянувшуюся было к рукояти верной сабли Гаддарра. «Не лезь!» Сквозь зубы чуть слышно прошипел Яниер ему в самое ухо. «Стой смирно. Посмеешь дернуться или поднять руку на первородного, и тебе конец. Даже красный феникс не сумеет защитить тебя». Все так. Как совершенные считались высшими среди людей, так первородные, в свою очередь, считались первыми среди совершенных. На них не то что руку поднять, даже смотреть таким, как он, не рекомендовалось. Постепенно... Элиар усвоил и принял и эту идею, поначалу казавшуюся дикой. Но, поразмыслив здраво, разве люди без зазрения совести не убивают животных? Разве не используют их, как заблагорассудятся себе, на благо? То же право имеют и совершенные по отношению к людям. Хорошо это или плохо, жизнь разных существ неравноценны в глазах небожителей. Жизнь человека, очевидно, больше жизни животного, а жизнь совершенного — больше жизни человека. Если продолжить безупречную логику социальной иерархии и дальше, жизнь первородного оказывалась больше жизни совершенного и имела наивысшую ценность. Но жрец храма полудня прилюдно оскорбил учителя, — возмущенно возразил Элиар, скосив глаза на первого ученика. Он ведь не просто наш наставник. Он великий иерафант, слово которого — закон. Саламандре это дорого обойдется. Тот, кто так говорит с великим иерафантом, должен умереть. Игнаций на самом деле говорил с учителем уже практически на повышенных тонах. Одно лишь это было недопустимо, не говоря уже о смысле сказанного. Носить титул великого иерафанта означало быть над законом над любым законом, даже тем, который учитель создал сам. Нарушать любые законы — прерогатива подлинного величия. Я слышала это так же ясно, как и ты. С холодным раздражением заверил Яниер. Позволь мессиру самому разобраться. Любое брошенное не вовремя слово только усугубит ситуацию, и без того отношения с Бенну слишком натянуты. Во имя божителей остерегись вмешиваться в такой момент». Это не дело учеников. Невмешательство может быть расценено как трусость, усомнился Элиар. Трус подвергается большей опасности, а смелость надежна, как стена. Хочешь всем показать свою смелость, наплевав на последствия? В голосе первого ученика заиграли колки льдинки. Не вздумай затеять ссору с верховным жрецом Бену на глазах учителя. Этот скандал вовек не забудется и отразится не только на нас, но и на нем. «Твоя благородная ярость стоит того, чтобы мессиры нес за нее ответственность? Глупец! Перестань вести себя безрассудно! Я не могу хватать тебя за руку все время!» «Твое благоразумие сомнительно и граничит с подлостью!» На их приглушенную перепалку никто не обратил внимания. Что взбудорожным зрителям столь редкостной сцены какой-то шушуканье учеников, когда в следующее мгновение Красный Феникс вновь воздел крылатую руку и без разговоров отвесил золотой саламандре пощечину. После оглушительно звонкого хлопка в просторном зале повисла гробовая тишина. В ней шелковый голос учителя прозвучал особенно выразительно, сопровождаемый легким эхом. «Как смеешь ты прикословить?» «Великому Иерафанту? Или забыл, кто перед тобой?» Во взгляде Красного Феникса читалось презрение и нескрываемое превосходство. Мессир Игнаций лерман арк шумно выдохнул, не сразу найдя слова для ответа. «Твой громкий титул давно должен быть оспорен и признан несоответствующим действительности», судорожно передернув плечами, бросил, наконец, взбешенный Игнаций. «Храм полудня многочисленный могуществен». А восьмивратный бенно вечный город, сияет в зените славы, как янтарные слеза на золотом солнце. К великому сожалению, Игнаций говорил правду. В последние годы храм закатного солнца испытывал серьезный недостаток в новых учениках, которых учителю приходилось самолично разыскивать по всему материку, порой в забытых небожителями племенах. Так же, как самого Элиара. Но даже эти крайние меры не помогали выправить положение. Красный лотос самого сильного и чистого цвета все реже зацветал в дурной крови смертных. Благословение небожителей истощалось. «Довольно!» Прохладный, словно белый нефрит, голос прекрасной госпожи Ишерхэ оборвал эту полную гнева обличительную тираду. «Мы все видим», что Красному Фениксу не требуется даже применять силу Солнца, чтобы поставить тебя на место, Игнаций. Кто ты такой, чтобы оспаривать право власти Носителя Благословения Небес? Замолчи и опусти глаза долу. Перед тобой великий Иерафант. Просьбы твои остаются без удовлетворения. Пока Триумфатор пребывает в Ромбелиате, он будет считаться первым городом Оси и главным городом материка. Ставка и личное присутствие триумфатора здесь подтверждает эти статусы. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон весеннего грома. Растекается утренняя дымка. День 12 от пробуждения. Бенну. Цитадель волчьего логово Киноварьем. На звук знакомых шагов Иллирий чуть обернулся и холодно глянул поверх плеча. Его ученик торжественно появился в дверях, на сей раз облаченный не в строгую военную форму, а в пышную мантию верховного жреца. На поверхность обрывочных воспоминаний услужливо всплыло «Волчонок всегда питал нелюбовь к касте священнослужителей», и, надо сказать, боевые доспехи действительно были ему к лицу больше, чем сутана. Их взгляды скрестились. В непривычном новом теле элири оказался существенно ниже ростом, и теперь ему приходилось смотреть на Элиара снизу вверх, что, впрочем, ничуть не мешало делать это с прежним высокомерием. Тщательно подбирая подходящие случаю обороты, его светлость мессир элири Лестер-Лар чинно расправил вышитые красными солнцами тяжелые рукава. «Твой учитель был неправ, Элиар». Для большего эффекта Красный Феникс решил обратиться к нему по имени, что случалось в прошлом, кажется, не так часто. Вроде бы это всегда радовало его ученика. После вчерашнего неприятного происшествия шато заметно повеселело Утром, едва кинув взором просветлевшее лицо сиделки, помогавшей ему переодеваться и приводить себя в порядок, Элири тоже невольно перевел дух. Кажется, напряженная обстановка в волчьем логове разрядилась, как только Шиаты передала волчонку его примирительные слова. «Не нужно, ваша светлость!» — с порога прервал извинения Элиар, в свою очередь намеренно смягчив выражение лица и гортанный голос, которым так хорошо раздавать неподразумевающие обсуждения в военные приказы. «Вы уже прощены. Простите и вы своего неразумного ученика». «Мессиру известно, порой я бываю слишком категоричен и упрям». Он подошел ближе и в знак подтверждения искренности своих намерений, церемониально преклонив колено, продолжил. «Я произнес недопустимое. Вы всегда будете моим учителем. Что бы ни случилось, это не изменится». Ощущая себя в безвыходном положении, словно пойманная в клетку птица, Элирий медленно кивнул и равнодушно протянул затянутую в парчевую перчатку кисть для поцелуя. Милость, в прежние дни символизировавшая высшую степень расположения. «Если учитель желает наказать меня, он может сделать это», — примиряюще предложил Элиар, не вставая. В знак покаяния одним движением он сорвал с себя богато украшенную верхнюю мантию великого Иерафанта и застыл, оставшись в простой нижней одежде. Элирий мысленно усмехнулся. «Ах, вот для чего ученику вздумалось так нарядиться. Подчеркнуть весомость своих извинений. Что ж, за подобные дерзости действительно следует наказывать. Но если ты можешь наказать кого-то только когда тебе позволяют...» то это просто игра. Нет нужды. Так ты позволишь мне выйти наружу? Откройте подарок. Не выпуская благодушно дарованной ему руки, негромко предложил Элиар. Учитель окажет мне честь, приняв его. Внутри принесенного учеником свертка лежала одежда серых цветов с доминирующим орнаментом черного. В раздражении элири сузил глаза. К чему весь этот нелепый фарс? чтобы подчеркнуть и без того унизительную перемену в статусе. — Что это значит? — строго спросил он. — В нашем прежнем мире серый был цветом рабов. Элиар медленно поднялся на ноги. На материке царила весна, снаружи нежно цвел абрикос, и волос его ученика неуловимо пах абрикосом. Отчего-то вдруг захотелось сладких, лопающихся от спелости солнечных плодов, но до их созревания было еще так далеко. Элирий тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли и сосредотачиваясь на непростой беседе, которая происходила здесь и сейчас. «В этом смысле ничего не изменилось», — Элиар виновато развел руками. «Но вам придется облачиться в него. Однако одеяния не полностью серые, края обрамлены черным». Память услужливо подсказала. Серый цвет в сочетании с любым незапрещенным цветом считался отличительным признаком гражданина. Серый же без примесей был цветом рабства. В прежние дни как раз-таки черный был вне закона, а вот сейчас, похоже, он в фаворе и занял место красного. «Черный цвет истощает вас, а красный запрещен», — вслух подтвердил его догадки второй ученик. «Мне очень жаль». В одежде любого другого цвета в моем окружении мессир будет смотреться странно. Если наденете эту накидку поверх ваших титульных одежд и согласитесь вести себя скромнее, я разрешу иногда выходить отсюда в моем сопровождении. А также сегодня же начну переговоры со владетелем Ангу по поводу нашего возможного визита. С каких пор он должен спрашивать дозволение у собственного ученика? В своих мыслях Элирий витиевато и длинно выругался. Но вслух сказал другое. «Насколько я должен быть скромным?» «Прежде чем делать что угодно, в вашей светлости рекомендовано прежде спросить у меня». Безо всякого выражения кратко объяснил Элиар. В Лицо Элирии также осталось непроницаемо, будто заледенело. Нарочитая благожелательность вытекла из цианового взгляда и оставила его пустым, как разбитый сосуд. Как будет уместно называть тебя в присутствии других? Как ни в чем не бывало, поинтересовался совершенной, более не утруждая себя улыбкой. В присутствии других мессиру лучше всего сохранять молчание. Воспрещается ли мне еще что-то? Не подумайте дурного, вы ни в чем не ограничены. С вами будут обращаться так же почтительно, как и прежде. Я лишь прошу проявить разумную осторожность. Учитель исполнит мою просьбу. Что ж, подарок подарку рознь. Его светлость и Лири Лестерлара отнюдь не был глупый прекрасно понимал, что в нынешнем положении у него не осталось никаких реальных рычагов и воздействия на ученика. Тот все еще прислушивается к нему и сохраняет внешнюю видимость иерархии из необъяснимой прихоти будто делая одолжение или играя в свою игру, смысл которой пока не ясен. По факту же черный жрец был сильнее, намного сильнее, и мог сделать с ним все, что вздумается, не спрашивая и не реагируя на протесты. Лирий помнил доставшийся с рождения вспыльчивый нрав сына великих степей, а потому не намеревался понапрасну будить в ученике злость и испытывать на себе силу его гнева. Стремясь пройти по тонкой ленточке благоразумия, Красный Феникс не собирался провоцировать того, в чьих руках находился, и в то же время не собирался терять лица. Итак, нужно постараться наладить полезный контакт и завоевать доверие Элиара. Нужно сказать то, что тот хочет услышать. Только и всего. «Не будем спорить», — пытаясь говорить непринужденно ровным голосом, ответил Элирий. «Если мой ученик считает это необходимым, у меня нет оснований не доверять ему. Я верю тебе. Слышишь?» «Приходится верить. Особого выбора нет. У волчонка слишком много власти над ним, чтобы опрометчиво отказывать в доверии». Взгляд Элиары чуть потеплел. «Я позабочусь об учителе», — с чувством пообещал он, видя, что наставник не собирается замыкаться и игнорировать его. «Для вас я готов взять север силой, если первый ученик не пожелает принять посольство добровольно. Так или иначе, мы вступим на территорию Анго». «Не нужно поспешных решений», — с сомнением проронил Красный Феникс. «Не думаю, что Янер откажет своему учителю в простом визите вежливости». По правде говоря, Элирий вовсе не был уверен в этом. «Мир изменился». Одни боги ведают, на что и на кого в нем можно рассчитывать теперь. Но другие варианты действий, беспрерывно прокручиваемые в голове, казались еще менее убедительными и реалистичными. Сегодняшний вечер обещает быть теплым. Гортанный голос второго ученика вновь набрал силу, раздаваясь вольготно, извиня, как горный ручей. «Я слышал, и изъявил желание запустить весеннего воздушного змея? Если ваша светлость не против...» Я хотел бы посодействовать в подготовке и, если угодно, составить компанию». На сей раз Красный Феникс нашел в себе силы улыбнуться и милостиво кивнул ученику.